для того, чтобы долгое время напоминать другим о том великом деле, которое совершил тот, кому ставят памятник». Люди любят и хотят, чтобы память о них сохранилась, и с этой целью дарят друг другу разные вещи на вечную память, как они говорят. Особенно почему-то это любит делать молодежь. Они не заботятся о том, какова та память, которую они оставляют после себя. Они хотят, чтобы их помнили вечно. А Весолон также хотел, чтобы память об имени его сохранилась на долгие времена. Он поставил сам себе памятник, назвав его своим именем. Он достиг своей цели, память о нем сохранилась надолго, даже больше, чем он мечтал до сего времени. И какая память? Но прежде чем говорить об этой памяти, которая сохранилась по Авессаломе и о его вечном памятнике, поговорим о нем самом. Кто был Авессалом? Он был третьим сыном царя Давида. История его жизни очень интересная и поучительная, и служит большим предупреждением для молодежи. Наружность Ависсалома была очень красива. Мы во второй книге царств читаем в 14 главе в 25 стихе. «Не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Ависсалом, и столько хвалимого, как он. От подошвы ног до верха головы его не было у него недостатка». Но сердце его было, как говорит пророк Иеремия в 17 главе в 9 стихе, лукаво и крайне испорчено. Весолом был жестокий и мстительный человек. Из чувства мести он велел убить своего брата Амнона. Из мести он велел выжечь участок поля с ячменем Иоава, приближенного Давида. Убив брата, он убежал из родительского дома, боясь гнева отца». И тем нанес отцу большую скорбь и беспокойство. Но это жестокое сердце не думало об этих последствиях. Когда отец вернул его домой, простив ему грех, Авесолом пал лицом своим на землю перед Давидом, как бы в сокрушении сердца — Но это было лицемерное сокрушение. На самом деле он в сердце своем задумал предательство — свергнуть отца и занять его трон. С этой целью Авессалом, читаемый в Библии, встал рано утром и становился при дороге у ворот. И когда кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе и спрашивал. Тогда говорил ему Авессалом, «Вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя».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 15 главе со 2 по 6 стихи. Вот истинная цель всех действий Авессалома в отношении израильтян — вкрасться в их сердца. Грех никогда не сидит в сердце человеческом в единственном числе. Он тянет за собой новые грехи. Авессалом солгал отцу, что дал Богу обет, и поэтому должен пойти в Хеврон, чтобы принести там жертву Богу. На самом же деле он шел предать отца. Он пригласил пойти с ним еще 200 человек, которые пошли по простоте своей, не зная, в чем дело, читаем мы в Второй книге Царств, 15 глава, 11 стих. Он и их обманул. Состоялся сильный заговор, и народ стекался и умножался около Авессалома. Результатом этого заговора было восстание народное, и Давиду пришлось даже бежать из Иерусалима. Он знал жестокое сердце сына своего. «Не будет нам спасения от Авессалома», — говорил Давид. Сколько скорби принес Авессалом своему отцу, каково было Давиду узнать, что его сын Авессалом убил своего брата. Но сердце Давида было полно любви к своему непокорному преступному сыну. Когда Авессалом убежал из родного дома, Давид не стал преследовать его. Наоборот, Вскоре окружающие заметили, что сердце его обратилось к Авессалому. Он сказал Иоаву, «Пойди же, возврати отрока Авессалома». Читаем мы в 14 главе той же второй книги царств, 21 стих. В знак полного прощения Давид поцеловал Авессалома, читаем мы в 33 стихе. И казалось, вот уже все было улажено. Грех прощен, Авессалом снова дома». Должна была начаться у сына новая жизнь, которая радовала бы отца. Каково же было Давиду узнать о новом предательском поступке сына, о восстании народа? Давид бежал. Вышел он, и народ с ним пешие. Плакал Давид, плакали люди, плакала вся земля громким голосом. Началась братоубийственная война». Не только отцу, всей стране нанес скорбь восставший против отца сын. И все же Давид любил и скорбел о своем сыне и заботился о нем. «Сберегите мне от рока Вессолома», — приказал он начальникам войск. Какой же был конец Вессолома? В книге притчи, в 30 главе, в 17 стихе мы читаем, «Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные» сожрут птенцы орлиные. Сражение происходило в лесу, а Вессалом был на муле, его длинные волосы запутались в ветвях дуба, и он повис между небом и землей, а мул убежал. Стрела Иоава вонзилась в сердце Вессалома, и жизнь его была окончена. Господь наказал непокорного сына. «И взяли Авессалома, и бросили его в лесу, в глубокую яму, и наметали над ним огромную кучу камней» читаем мы во Второй книге Царств, 18 глава, 17 стих. Вот памятник, который поставили Авессалому люди, а Господь поставил ему вечный памятник, повелев Духом Святым записать историю его жизни в вечную книгу Библию, чтобы история эта была предупреждением для непокорных сыновей». Господь милостив и долготерпелив, он терпит и дает возможность грешнику исправить свой путь, но, наконец, и Божьему долготерпению приходит конец, и он наказывает непокорных. А Весолом хотел оставить по себе памятник, он достиг этого. Всякий, кто читает Библию, читает и о нем. Кроме того, память о нем особенно сохранилась в Палестине, в Израиле. Вот что пишет господин Фрей, лично посетивший Палестину о памятнике Авессалому. «Кругом этого памятника, — говорит он, — навалена такая куча булыжника, что вход в него давно завален, и куча эта год из года все увеличивается, благодаря тому, что почти каждый прохожий поднимает камень и швыряет в памятник». С северной стороны в стене проломлено довольно большое отверстие, через которое прохожие стараются бросить камни внутрь гробницы. Камень, не попавший в отверстие, падает тут же у стенки. Когда мне опять случилось здесь проходить, с горы Сиона спустилась большая толпа учеников со своим учителем. Когда они поравнялись с гробницей, то мальчики набрали камней и стали их бросать внутрь гробницы, где уже больше ничего не видно, кроме громадной кучи камней». В конце концов, учитель последовал их примеру. Обычай этот существует целое тысячелетие. Раввины уже в древности установили, что каждый из жителей Иерусалима, у которого оказалось бы непослушное дитя, должен был свести его в Иосафатову долину к гробнице Авессалома и рассказать ему историю мятежного сына и заставить его бросить камни в гробницу. Какой же ужасный этот памятник оставил по себе Авессалом! Пусть же сохранит нас Господь от такой памяти».